Глава вторая Шивон Кларк оставила свою Воксхолл-Астру на подъездной дороге. В самом конце — вереница полицейских машин. Патрульный проверил ее удостоверение и показал, как дойти до роще. Шивон открыла багажник и переобулась в резиновые сапоги. Разумно одобрил патрульный, изучая свои облепленные грязью ботинки. «Я не новичок». Задние дверцы микроавтобуса экспертов были открыты настежь. Один из криминалистов что-то искал в машине. Кто распоряжается? Хэтч спросила Шивон и получила в ответ утвердительный кивок. Хэтч этол, звезда шотландской криминалистики. В руке у Кларк завибрировал телефон. Звонили с номера 0131. Телефон не умолкал, и она ответила. Алло? Тишина. Кларк взглянула на экран. «Конец вызова». Номер ей ни о чем не говорил, но звонок не стал для нее неожиданностью. Вчера с этого номера звонили трижды, еще два раза позавчера. Поначалу Кларк решила, что кто-то ошибся, но теперь ее одолели сомнения. Кларк прошла мимо четырех велосипедов. В полицию давать показания мальчиков увезли на машине. Велосипеды доставят потом, когда о них кто-нибудь вспомнит». До врага Кларк добиралась минут пять. Сначала она услышала голоса, потом показались люди. Ближайшие деревья были обвязаны веревками. Один из экспертов с трудом карабкался вверх по склону, второй спускался, хватаясь за соседнюю веревку, чтобы сменить его. «Выживает сильнейший», — пробормотал полицейский рядом с Кларк. Кларк посмотрела вниз и увидела машину, с которой убрали большую часть всего, что ее скрывало. Техники фотографировали машину, обследовали почву рядом с ней. С переносного генератора свисали дуговые лампы. Был еще день, но свет уже начинал меркнуть. Я так понимаю, врач не нужен. Не особо, подтвердил полицейский. Но судмедэксперт на месте. На всех, кто работал во враге, были одинаковые белые комбинезоны с капюшоном. Но Кларк все же узнала Дебору Куант. Куант увидела ее и помахала. Человек рядом с Куант, кажется, спросил, кому она машет, та ответила, и он тоже поднял руку в знак приветствия. Минуты позже он выбрался из оврага, похоже, без особых затруднений, снял капюшон и протянул Кларк руку. «Инспектор Сазерленд. Можно просто Грэм. А вы инспектор Кларк?» «Шивон. И вы знакомы с нашим патологоанатомом». Кларк кивнула. «Что мы знаем о жертве? «Мужчина. Дебора пока не может сказать, сколько времени прошло с момента смерти. Похоже, травму черепа». Кларк со значением могли делать. «Сюда нелегко добраться на машине. Думаю, что раньше это было сделать проще. Мы не знаем, сам он съехал во враг или его засунули в багажник еще до того. Машина старая?» Пока лишь догадки, номера сняты, наклейки об уплате налога не видно, в бардачке и на обивке ничего. Отправим ее в лабораторию, посмотрим, что там скажут. А может это быть каким-то извращенным самоубийством? Вряд ли. Дебора не считает, что смертельная травма произошла из-за аварии. Череп проломлен ближе к затылку, похоже, жертву чем-то ударили». «Вы сказали, погибший был связан?» «Не совсем». Сазерленд порылся в телефоне и показал фотографию. Шивон увидел багажник изнутри и крупным планом. Ноги и ступни. Грязные джинсы были такими старыми, что ткань казалась ломкой. Белые кроссовки уже начали гнить. Лодыжки скованы наручниками. Шивон взглянул на Сазерленда, ожидая объяснений, но тот в ответ только пожал плечами. Кабинет, где работала группа по расследованию тяжких преступлений, располагался в полицейском управлении Элита. Сазерленд сказал, что будет ждать Кларк там. — Вы знаете, где это? — спросил он. — Знаю. Шивон Кларк позвонила в свой родной отдел на Сквер и предупредила, что ее пару недель не будет. — Временно прикомментированно к отделу по расследованию тяжких преступлений, — прокомментировала констебль уголовной полиции Кристин Эссон. «Я не завидую, не думай. Буду держать тебя в курсе. Может, им нужна просто, чтобы найти, где поесть и выпить?» «Спасибо за слова поддержки, Кристин. Шимон надеялась, что Эссон по голосу поймет. Она улыбается. Нажав «Отбой», Кларк вошла в кабинет следовательской группы. пустой, если не считать нескольких столов и стульев. «Вот, значит, как теперь обстоят дела». Спасибо переменам шотландской полиции. Местный отдел уголовного розыска сжался до чего-то второстепенного. Дела вершит специально десантированная суда группа, которой выделили пару кабинетов. Кларк не знала Грэма Сазерленда лично, но слышала о нем. Интересно, чем она заслужила его внимание. Сзади послышался шум, и Шивон Кларк обернулась. Созерлен, глядя на нее, входил в кабинет. Высокий, атлетически сложенный, наверное, чуть за пятьдесят. Короткие светлые волосы, лицо недавно побывало под солнцем, взгляд сообщал, от меня ничто не скроется. Черный пиджак, на вид почти новый, застегнут на две пуговицы. Белоснежная рубашка, синий галстук. «Как всегда», — прокомментировал он, оглядевшись, — Голову даю на отсечение. Окна закрыты наглухо, а половина розеток не работает. И некоторые ящики в столах заедает. Сазерленд коротко улыбнулся ей. Остальные скоро соберутся. Вряд ли вы с кем-то из них знакомы. — Что вызывает у меня один вопрос, сэр? — Зовите меня Грэм, я говорил. — Если вы не знаете города, здесь есть гиды получше меня. Кларк скрестил руки на груди. Сазерленд выдержал ее взгляд. «Я слышал о вас много хорошего, Шивон. В Эдинбурге я и сам не заблужусь, но надеюсь, что вы поможете мне разобраться с делом о машине из-за врага. К тому же...» — он резко замолчал, проглотив недосказанное. «К тому же...» «Я знаю, что у вас был конфликт с отделом по борьбе с коррупцией. Не вы первая, не вы последняя...» Сазерленд шагнул к ней, слегка склонив голову набок. Полиция представляется мне чем-то вроде семьи. Борцам с коррупцией надо иногда напоминать об этом. Мне милости не нужны. Сазерленд медленно кивнул. Стали слышны голоса поднимавшихся по лестнице. Те, кто нуждается в милостях, вот-вот войдут в эту дверь. Давайте скорее закончим с приветствиями и начнем работать, ладно? «Ладно». Запишись в туалете, Шивон села на унитаз и стала забивать имена в телефон, чтобы не забыть, кто есть кто. В следовательской группе оказался еще один инспектор уголовного розыска, Кэллом Рид. Рыжий, веснущатый. Он выглядел так моложе, что мог бы сойти за сына Шивон. Войдя в кабинет, Рид развернул принесенную с собой карту и прикнопил к стене. На карте были отмечены лес и окружающие его деревни и города. «Пока сойдет, а потом добудем электронную доску», — объявил он. По взгляду Сазерленда, Кларк поняла, что он ждал от Рида именно этого. «Мистер Эффективность», — напечатала она в телефоне рядом с его фамилией. Два сержанта слегка напоминали комедийный дуэт из какого-нибудь телесериала 70-х. Джордж Гэмбл, осанистый в клетчатом костюме тройки, румяное лицо плюс буйная копна волос. Тесс Лейтон. На добрых три дюйма выше его и настолько худа, что Кларк чуть не заподозрил анорексию. Лицо бесцветное, под глазами темные полукружья. И, наконец, пара констеблей, которых можно было принять за брата с сестрой. Оба светловолосые, оба примерно одинакового роста и возраста. Лет по двадцать пять. Фил Йейтс, представляясь, счел нужным уточнить. Йейтс как поэт, а не как винокурня. «И не надоест ему объяснять», — прибавил констебль Эмили Краутер, пожимая Шивон Кларк руку. Сазерленд собрал свою группу совсем недавно, просеяв потенциальных кандидатов сквозь мелкое сито. Он признался, что на его собственном счету расследований не так много, и Шивон уловила подтекст. «Так что не смотрите на меня сверху вниз». Представившись, все собрались у карты. Рита обвел рощу толстым черным маркером. Записав имена новых коллег, Шивон не спешил вставать, сидел, легонько постукивая телефоном по подбородку. Теперь хотя бы ясно, зачем ее прикомандировали к этой группе. Надо продемонстрировать ОБК, то есть отделу по борьбе с коррупцией полиции Шотландии, что легавые держатся вместе. Борцы с коррупцией добрую половину года провели, пытаясь нарыть что-нибудь на Шивон Кларк. Сейчас от нее отстали, но Кларк подозревала, что они еще вернутся. Очень уж они огорчаются, когда не добиваются желаемого результата. «Не вы первая, не вы последняя. Значит, Сазерленд тоже было дело подцапал с ОБК. Зачем он затребовал ее в свою команду? Неужели, чтобы просто послать в задницу своих мучителей?» Шон Шо надеялась, что ошибается, — Сазерленд говорил, что слышал про нее много хорошего. Вот тут он прав. Она хороший полицейский следователь, и делу своему училась потом и кровью. У Шивон запищал телефон, входящий звонок. На этот раз на экране не неизвестный номер, а имя. Отвечая, Шивон легонько улыбалась. — Я как раз о тебе подумала. — Это Пола? — возбужденно спросил Джон Ребус. — В смысле? — Та машина в лесу, уточни. Не красный ли это, Volkswagen, Поло? — Откуда ты знаешь про машину? — По радио слыхал, в ней был труп. Шимон прищурился. — Хочешь сказать, ты знаешь, чей это труп? — Нет, я хочу сказать, не исключено, что у меня есть предположения. — Не поделишься этими своими предположениями? Последовало недолгое молчание. «Дело отдали тебе?» «Меня прикомандировали к следовательской группе». «Хорошо, значит, ты в лите». Шивон не смогла удержать улыбки, и Ребус, похоже, догадался об этом. «Я, может, и пенсионер со стажем, но голова у меня еще работает». «Голова у тебя, может, и работает, но сам ты уже...» «Нет». «В каком то смысле?» — Из нас двоих следователь теперь только один. Так что выкладывай имя, и я его проверю. — Холера, возьми современные технологии. — За что? — За то, что у вашего поколения короткая память. Вы забыли, как хранить информацию. — Джон, — Кларк вздохнула, — скажи мне имя и все. — Ты даже не спросила, как у меня дела. — Мы виделись в прошлом месяце. А вдруг мне стало хуже? Тебе стало хуже? Не настолько, чтобы ты это заметила. Вот и хорошо. Кларк помолчала. Джон, ты тут? Уже еду. Ты же не... На ребус уже положил трубку. Кларк вышла из кабинки, помыла руки и вернулась в кабинет. Следователи, изображая деловитость, дожидались оборудования, выделенных им в помощь сотрудников полиции. Рит упирал на то, что группе необходим телевизор или какой-нибудь монитор. Нужно же знать, как СМИ освещают дело. Лейтон прибавила, что кому-нибудь стоит следить за соцсетями, как источником слухов и информации. Столов не хватило, так что Ейцу и Краутер пришлось сидеть за одним. Они, похоже, были не против и болтали, пока не заметили, что Грэм Сазерленд закончил телефонный разговор. — Дебора Куант говорит, нам нужен криминалист-антрополог. Она связалась... Сазерленд заглянул в свои записи. — С Обри Гамильтон. Та, по всей видимости, работает в Данди. — Но ведь будет вскрытие? — спросил Рид, стоявший возле карты, словно чтобы убедиться, что на нее никто не покушается. Сазерленд кивнул. — Гамильтон будет ассистировать профессору Куант. Далее у мальчиков взяли отпечатки, чтобы отсеять их. Подозреваю, что Хедж хотел бы этих мальчишек не отсеять, а выплыть с корнем. Они затоптали место преступления, после них там везде битое стекло. А что с наручниками?» Джош Гэмбл снял пиджак, и сидел, сунув большие пальцы в карманы жилета. «Хороший вопрос», — созрел по очереди посмотрел на каждого. «Есть идеи?» — Похоже, они вполне качественные, — растягивая слова произнесла Тес Лейтон. Она сидела на стуле очень прямо, как мисс Джин Броди, которая чем-то недовольна. — Да, наручники стоящие, — согласился Сазерленд. — То есть полицейские? — Пока неизвестно. — Но на лодыжках? — Рид покачал головой. — Бессмыслица. «Нет, если надо, не дать кому-нибудь бежать», — заметил Йейтс. Созерленд провел пальцем по носу. «Шивон, можете что-нибудь добавить?» Кларк откашлялась. «Один из моих источников считает, что может подсказать нам имя». Собравшиеся оживились. Рид забыл про свою карту и направился к Кларк. «Продолжайте», — потребовал он. «По телефону он не захотел сказать». «Тогда давайте встретимся с ним». Рид взглянул на Сазерленда, дожидаясь одобрения, но тот смотрел на Кларк. — Шивон, можете уточнить, о ком вы? — Бывший полицейский, несколько лет как в отставке. И если я в нем не ошибаюсь, появится он здесь минут через десять-пятнадцать. — Так расскажите о нем что-нибудь, пока не пришел. — Минут за десять-пятнадцать? — Кларк фыркнула. — У него столько заслуг, что минут в десять-пятнадцать я вряд ли уложусь. сазр откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Хотя бы попробуйте». «Дежурный отказывался меня пропускать», — пожаловался Ребус, когда Кларк вела его вверх по лестнице. «А ведь было время...» Кларк остановилась и повернулась к нему. «Джон, с тобой все в порядке?» «Я серьезно». «Болячки все еще со мной, если ты о них. Никуда не делись». «Знаю». И стали запущеней. И все-таки я снова здесь. Ребус простер руки. Знаешь, пословицу. Фальшивая монета всегда возвращается? Слон в посудной лавке? Я имел в виду «бог из машины». Только вспомнил, что это не совсем пословица. Ребус помолчал, огляделся, как в старые добрые времена... От которых ничего не осталось, буркнул Кларк, и снова зашагал вверх. К тому времени, как они добрались до лестничной площадки, ребус уже еле дышал. Он постоял, собираясь силами, и похлопал себя по карману, проверяя там ли ингалятор. Сигаретами я покончил раз и навсегда, а с выпивкой употребляю только особую микстуру, ваша честь. Расправив плечи и придав лицу выражение, которое Шивон Кларк помнила по прежним временам, Ребус прошествовал мимо нее. Сазерленд, ждавший Ребуса посреди кабинета, крепко пожал ему руку. — Не каждый день можно встретить легенду. — Это вы про себя или про меня? — ответил Ребус. Сазерленд, улыбнувшись уголком рта, предложил Ребусу стул. Фил Йейтс стоял, привалившись к стене. Именно его стул достался Ребусу. Сазерленд сел за стол и сцепил пальцы. — Шивон говорит, что у вас вроде бы есть какая-то информация. Мы очень благодарны вам за то, что пришли. — Благодарности у вас может поубавиться, когда вы услышите имя. — Дело было в 2006-м. Ребус посмотрел на Рида. — Вот вы еще... От стол пешком ходили. Потом повернулся к Сазарлянду. «Ваш малец тут что, на практике?» «Инспектор Рид старше, чем кажется». Сазерленд пытался сохранять легкий тон, но Кларк понимал, что он долго не продержится. Арибус настороженно оглядел собравшихся. Я вон уже сказал, что у нынешнего поколения короткая память». «Если я прав, то ваша машина вполне может принадлежать Стюарту Блуму». Он подождал, глядя, как нахмурился Сазерленд. «В 2006-м я еще служил в Инвернесе, сказал, наконец, старший инспектор. «А ты же вон...» — Ребус наставил на нее палец. «Даю подсказку. У тебя тогда откомандировали в «Файф». По-моему, на три месяца». твой отъезд по времени почти совпал с тем случаем дело частного детектива кларк кивнула мы обсуждали я помню он тогда пропал с концами и именно улавливаете намек ребус мельком взглянул на каждого но лица собравшихся ничего не выражали Кайлом рид быстренько достал телефон и вбил имя в поисковик Остальные, поняв, что он делает, тоже приступили к поискам в интернете. К примеру Рида не последовал только Сазерленд. У него завибрировал телефон. «Старший инспектор Сазерленд», — сказал он, и стал слушать, не сводя глаз с Ребуса. Закончив, показал Ребусу экран. «Общественность на связи. Другая общественность», — должен сказать. «Три человека назвали то же имя, что и вы. Имя частного детектива из Эдинбурга». — со значением заметил Ребус, изучая информацию на экране телефона. — Который пропал без вести в марте 2006 года, его партнеру задавали вопросы. — Деловому партнеру, — перебил Сазерленд. — Любовнику, — поправил Ребус. — Стюарт Блум был геем. Так получилось, что его парень — сын следователя из убойного отдела в Глазго, Алекса Шенкли. — Парни подозревали? — — спросил Сазерленд. — Еще как! Но если шума никто не понимает, а тела нет... Сазерленд подошел к стене и принялся изучать карту. Ребус присоединился к нему. — Лес прочесали? Ребус медленно кивнул. Думаю, не один раз. — Почему? Сазерленд полуобернулся к нему. — Причина — владелец рощи. «Говорите же, Джон, не тяните!» — рявкнул Сазерленд. Его терпение было на исходе. «Стюарт Блум работал на кинопродюсера по имени Джеки Несс. Дом Несса расположен в дальнем конце рощи, если смотреть от дороги». Ребус взгляделся в карту и ткнул пальцем в какую-то точку. «Более или менее здесь. И пусть слово «дом» не вводит вас в заблуждение, больше тянет на особняк. «Этот Нэс все еще живет там?» Ребус пожал плечами. Сазерленд повернулся к подчиненным. «Мне нужна информация», — потребовал он у всех сразу и ни у кого конкретно. «Нам бы компьютер», — сказал Йейтс. «У меня в машине ноутбук, могу принести». Сазерленд кивнул и сказал ради Ребуса. «Так теперь называются лэптопы». — Знаю, — огрызнулся Джон Ребус. — Что дальше? Сазерленд задумался. — Вы были в группе, которая вела первичное расследование. Может, расскажете, что вам известно? Нам бы это помогло. — Предположим, — добавил Тес Лейтон, — что это и правда машина того самого Блума, а в багажнике он сам. — Давайте мыслить шире, — согласился Сазерленд. — А Джон, может быть, пока даст показания, просто чтобы все прояснить? — «Архив ведь остался?» «Наверное, почти все забрал ОБК, как бы скользь заметил Ребу, сделая вид, что изучает карту». «ОБК?» «Я знаю, что теперь они называются АКО, но в 2006-м это был отдел по борьбе с коррупцией. Кое-кому из вас небольшая лекция по истории пошла бы на пользу. Тогда полиции Шотландии еще не существовало. Были восемь региональных подразделений». «Простите, Джон, а при чем здесь ОБК?» — перебил Сазерленд. Ребус сделал вид, что задумался. «Ну, — сказал он, наконец, — мы каким-то образом удавились устроить черт знает что. ОБК был, так сказать, вишенкой на торте, не более». «И верно!» — взгляд Рида был прикован к экрану телефона. Большой палец работал без устали. «Во время расследования и после него...» Семья Блума подалась десяток жалоб, а в прошлом году снова взялись за старые. Ребус медленно кивнул, не сводя глаз с Сазерленда. Дело сильно бы упростилось, если бы в машине оказался кто угодно, только не Блум. Есть шанс, что это самоубийство. Думаю, самоубийство можно смело исключить. Кто-то загнал машину в заросли папоротников и прикрыл ветками». Он сам мог это сделать, а потом залезть в багажник, если действительно хотел, чтобы его не нашли. Джордж Гэмбл сипло усмехнулся. — Вы когда-нибудь видели, чтобы самоубийцы сковывали себе лодыжки наручниками? — Наручники? Ребус перевел взгляд Сазерленда на Шивон, после чего снова посмотрел на Сазерленда. — Мне кажется, на этом этапе еще рано афишировать подробности. Сазерленд сердито глянул на Гэмбла. «Полицейские наручники!» — нажал на него Ребус. Сазарленд скинул ладонь. «Давайте пока притормозим. Лучше присядем, и вы расскажете нам эту историю». «Чашка чая была бы очень кстати». Сазерленд кивнул и взглянул на Кларк. «Шивон, вы тут лучше всех ориентируетесь. Через дорогу есть кафе, самый подходящий вариант». Сазерленд извлек из кармана двадцатифунтовую банкноту и протянул ей. «Погодите-ка», — возмутился Кларк. «Вы что, хотите меня туда отправить?» «Я просто делегирую задачу», — с хитрым видом сказал Сазерленд. Кларк выдернула купюру у него из пальцев, подошла к Эмили Краутер. «Тогда отправляйтесь вы, констебль Краутер». Краутер нахмурился, но Кларк положил купюру на стол и подтолкнул к ней. «Да уж, делегировали». Ребус натянуто улыбнулся и спросил у Садранда: Итак, с чего мне начать?